Капитан обнял ее за плечи. «Благодарю вас. Для меня это очень важно». «Послушайте», — вмешался Альфонс Нечейный. «Перед вами трое крутых парней. Вздумай, кто специально подобрать такую команду, и, уверяю вас, в целом свете лучше нас днем со днем не сыщешь. Неужто мы не сумеем вам помочь?» «Нет, я вижу, вы ребята отчаянные, но в моем деле поставлена точка». «Вот что, господин капитан». — пылко воскликнул я. — Коль скоро вы связаны словом, возвращайтесь в тюрьму, а мы вас оттуда вызвали. — Спасибо, дружище. Охотно верю, что вы способны на это, но для меня понятие жизни и чести неотделимы. — Подумать только! — искренне удивился Чурбан Хопкинс и проверил бутылку на свет в тщетной надежде обнаружить там хотя бы каплю спиртного. Люси в отчаянии переводила взгляд с одного на другого. На бледном лице капитана промелькнула улыбка. — Прощайте, ребята! — Возможно, вы не относитесь к кругам так называемого приличного общества, но вы отважны, добры и на свой лад благородны. Даже ты, нахальный толстяк, пришелся мне по душе, и я не сержусь на тебя. Однако пора поторопиться. Через пять минут смена караула. Спасибо вам. Виктор! Нам некогда, Люси. Эти двое попадут под трибунал, если опоздают к смене караула. Да и мне надо вернуться в тюрьму. Я не оставлю тебя, Виктор. Дойду до президента республики. — Нельзя, дорогая. Подумай о своем отце. Мне ты не поможешь, а только сыграешь на руку маркизу Серьену. А вы, лжекапитан, мошенник вы таки, поскорее уносите отсюда ноги. Ведь если ваш обман раскроется, расстрела вам не миновать. Капитан и Люси, взявшись за руки, долго смотрели в глаза друг другу, а я почувствовал, как у меня перехватывает горло. Люси ушла. — Все, разбегаемся, ребята. — Стой! — У дверях стоял сержант Потрен. Глава пятая. Выпученные глаза сержанта готовы были выскочить из орбит. Больше всего он был потрясен ослепительной элегантностью Альфонса Ничейного. «Каким ветром вас сюда занесло?» Альфонс подступил к нему, карман его снова угрожающе оттопывился. «Что это вы, сержант, тут раскричались?» — вопросил он. «Я, Равердан, секретарь посольства». «Это вы бросьте, меня не проведешь!» Сержант задыхался от злости. «Да вас всех поставят к стенке!» «Смирно!» — перед сержантом вырос возмущенный Хопкинс. «Как вы стоите! Почему не отдаете честь?» Патрен замер, как вкопанный. «Честь имею доложить, господин капитан. Эти двое сбежали с поста. Вы в своем уме? Как вы смеете говорить в таком тоне о маркизе Ревердане?» «Почтительнейше докладывают. Там, на посту?» «Давайте вместе проверим посты. Следуйте за мной!» «А вы, любезный маркиз, и вы тоже ждите меня здесь». Едва они скрылись в саду, мы рванули. мне это предстояло всего лишь махнуться одежкой с лометром, а Альфонсу надо было добраться до гардеробной». Как я узнал впоследствии, проверка постов происходила следующим образом. Выйдя из голубой гостиной вместе с Патреном, который следовал по пятам за начальством, Хопкинс задерживался в каждом зале, чтобы перемолвиться словом с кем-либо из гостей, сержант сгорал от нетерпения, А капитан не спеша, угостился бутербродами у буфета. Затем уже на верхней площадке лестницы попросил Потрена напомнить ему мотив песенки «Красотка Мэри меня свела с ума». Грубый сладофон таких тонкостей не знал. В вестибюле они наткнулись на какого-то генерала, который растерянно шарил у себя в карманах. Оказалось, что он забыл в буфете очки. Капитан Хопкинс тотчас поспешил растерянному генералу на помощь. «Нигом слетайте за очками», — приказал он Потрену который в отчаянии уже готов был на стенку лезть, сержант бегом устремился по лестнице, но на свою беду столкнулся с каким-то лейтенантом. «Стой! Прошу прощения, господин лейтенант! Носятся тут будто жеребцы в манеже!» Последовало краткое назидание, из которого провинившийся сержант должен был уяснить разницу между манежем и дворцом губернатора. Пяти минут как не бывало. Вокруг буфета толпились высокие господа. Тут локтями не поработаешь. Пришлось ждать, пока возле стола освободится место, — Наконец, очки найдены, теперь скорее вниз. В вестибюле сержанта дожидался один капитан. — Поспешите в канцелярию. Господин генерал пошел туда звонить по телефону. — Передайте ему очки. Генерал по междугородной линии разговаривал с Тулоном. Пришлось ждать еще 10 минут. — Очки, ваше превосходительство. — Мерси, сержант. Пока Потрен добрался до выхода, караул уже сменился. Хочешь верь, хочешь нет, а часовые с оружием в руках застыли, будто с места не сходили. Возможно, они переоделись и попали сюда каким-то другим путем. Но что делали два рядовых легионера во дворце на губернаторском балу? Таких случаев еще не бывало. Сержант помчался в караульную будку,